«Я сдаюсь!» Не обращая внимания на слова, сержант еще дважды оттоварил пришельца по почкам и пинком заставил его распластаться на дощатом полу. Быстро обыскал и вытащил из-под куртки пистолет и нож. Такую же процедуру он произвел с трубой и хламом. Затем навалявшихся на полу гостей вновь посыпались пинки — махал изъятым у потроха пистолетом, сержант рябкнул. «Подъем, засранцы!» Поверженные засранцы тяжело заворочились и с поднялись. Корчась от боли труба с усилием сфокусировал взгляд на лице сержанта и с ненавистью прошипел «Ты что делаешь, козел?» Я же тебя посажу. Пока что я тебя положил, — хладнокровно возразил сержант. К силу свою фальшивую мышь себе в жопу затолкать. Меня на такой херни не проведешь. Короче, шагай вперед и помалкивай, а то еще схлопаешь. В врага до глубины души возмущало братков, привыкших быть всегда хозяевами положения. Однако сопротивляться они не могли. Потрох еле шел, согнувшись от боли в сломанных ребрах. Хлам никак не мог остановить кровь, лившуюся из расплющенного носа, а у трубы кружилась голова, и горло подкатывала тошнота. У него тут все схвачено, со страхом подумал труба, видя, как приветствует пожилого сержанта, попадающийся навстречу охранник. Когда процессия подошла к зловещим воротам участка номер семь, на котором располагался особняк варяга, Труба остановился и заявил. — Не, мужик, я туда не пойду. — А куда же ты хочешь, родной? — ласково полюбопытствовал сержант. — Домой к маме? — В ментору лучше, только не туда, — жалобно ответил Труба, сам понимая, что мелет ерунду. Сержант искренне рассмеялся, и по его знаку стальное полотнище ворот поползло в сторону, открывая величественный фасад особняка, тщательно подметенную брусчатку двора из застывших угрюмых молодцов в камуфляжной форме и с автоматами на изготовку. Труба вновь умоляюще заскулил, но сержант, не слушая, толкнул его в спину со словами «Иди, не бойся! Никто тебя не тронет! Шеф у нас добрый!» Варяг и попросил сержанта, взявшего на себя охрану особняка, по возможности избегать кровопролития. Оговорку варяга «по возможности» Сержант понял в удобном для себя смысле и решил, если эти козлы будут выпендриваться, тихоря пристрелить всех троих в подвале, а потом вывести покойников с мусором. Бойцам, получившим по телефону приказ Репы отправиться на сбор Дани, повезло еще меньше, чем Трубе его друзьям. После звонка они дисциплинированно собрались и, Позвонили на пульт милицейской охранной сигнализации. В квартире оставалось немало ценных вещей, и пацаны опасались взлома. Тщательно заперли стальную дверь, спустились во двор, уселись в красную «Тойоту» и покатили к центру. Их было пятеро. Возглавлял группу румяной цветущего вида верзила по кличке «Гнилой». Конечно, братки не знали, что Колян сдал их адрес отставному полковнику Чижевскому, и квартира взята под наблюдение. Наблюдатель в доме напротив оторвался от окуляров телескопа, взял рацию и отдал короткий приказ. Из его окна было видно, как из соседнего двора выехала неприметная бежевая шестерка и уверенно повела красную Тойоту. До антикварного магазина доехали без приключений. Бойцы через подворотню въехали во двор, оставили там тачку, вышли из подворотни и гуськом просочились в магазин.